Глава девятая. Эдуард Арсеньевич с чувством затаённого страха, переходящего в неосознанное преклонение, смотрел на странные непонятные артефакты из ворца. Не уступал ему в своих ощущениях и профессор. Только в отличие от Эдуарда Арсеньевича, профессору не хотелось верить в происходящее. Очень плохо, с большим трудом его сознание укладывалось в мысль о том, что вот такие, на первый взгляд, глупости могут играть столь важную роль во всех основах сегодняшнего дня. Совсем уж нехорошие ему заключения туманили голову. Неужели все то, чем мы сейчас живем, все то, во что искренне поверили, в те смутные годы является искусственным, определенным какой-то совершенно чужой волей? По крепким рукам профессора неприятным холодком пробежали мурашки. Неужели вся Объединенная Россия была придумана еще в те времена давно забытыми буржуинами в их черных шляпах-цилиндрах? Ладно, сейчас выбора все одно нет. Профессор попытался отвлечься от размышлений, переведя свой взгляд на остальных присутствующих в кабинете. Карина Корона тем временем открыла послание плохиша. «Читай, не тяни!» — нервно сказал Эдуард Арсеньевич. «Подожди, сейчас настроюсь!» — ответила Карина, поднесла бумагу ближе, но тут же опустила вниз. Быстро выскочила из-за стола, открыла дверь в приемную. Света сидела, ничего не понимаю Сначала странные люди, вместе с ними непонятное помутнение рассудка, В виде сна наяву, сейчас Карина Корона бегает туда-сюда, появившись вновь. Вроде ее не было в чернобелом сне, и ее гостей тоже. Старалась размышлять света, чувствуя сильную слабость в конечности. Наконец-то Карина Корона начала читать, но на первых словах. Многоуважаемые коллеги. Ее прервала Инна. Карина Корона, можно я все же пойду домой? Карина Корона обратила к Инне недовольный взгляд. Однако Эдуард Арсеньевич опередил Карину и с явным раздражением произнес. «Сидите, Инна, это касается и вас. Неужели вы еще этого не поняли?» Инна как будто только и ждала, когда ее одернут, оттого засопев носом притихло. Карина Корона вернулась в послание. «Многоуважаемые коллеги, не побоюсь этого слова, друзья. Вы и я, и еще многие делаем одно дело, важнее которого нет ничего. Это не пустые слова. В нем суть существования всего нашего мира». Мира, где мы имеем процветание, невиданные горизонты для удовлетворения своих амбиций и личностного роста. В мире, где существуют и правят истины, заложенные со времен сотворения этого самого мира. Я тороплюсь, поэтому извиняю за не столь красивое изложение, только вы и сами все должны понимать. Власть, которую имеете вы, которой стремитесь и просто комфортная среда обитания, данная вам, За счет недоумков, слабаков и тому подобных элементов все это сейчас находится в ваших руках. К сожалению, я не могу лично участвовать в важнейшем процессе от того, что в моем времени сильно активизировались наши враги, то есть те, кого вы называете «товарищами». Но чтобы товарищи не вернули себе то, что нам удалось у них отнять, чтобы и дальше существовала Богом избранная «Объединенная Россия», чтобы эти товарищи под руководством самого сатаны, обещающие всем рай земной, не повторили свой эксперимент сотворить свой рай сызного. Вы должны принести именные клятвы. Текст на втором листе. И что более важно, увековечить ворец, заложив его в монумент памяти августа 91-го года, который находится на землях фермера-подкулачника в имении свободного капитала эксплуатации. Никто, кроме вас и фермера, под кулачника, не должен знать об этом. Клятва скрипит вас молчанием или смертью. Понимайте, что варенье – это не варенье, а печенье – это далеко не печенье. Вы представляете все сословия, и поэтому я верю в успех предприятия. Ниже текста была приписка, взятая неизвестно откуда и похожая на сказание библейского характера. И когда все сословия обретут свое место, друг за другом пойдут путем, уходящим в тень от отружилого свойства справедливости, равенства и братства, тогда окончательно закатится пагубное солнце, и через ночь, холодом отдающую, взойдет новое солнце, неограниченных возможностей для касты избранных, как и должно быть, ибо путь один проходит все разным шагом, и разной обувкой мерят пыльные версты. Объяснения к этой причине было. Профессор несколько раз прочитал этот странный текст, после чего, почесав свой подбородок, произнес. «М-да». «Ничего не понятно, какие еще сословия и где этот мемориал», высказал свое мнение Рыжая Борода. Ему хотелось жрать. Данная мысль заботила его больше всего на свете, но он боялся напомнить о необходимом естестве столь уважаемым компании. «Вот он здесь и адрес есть». Карина Корона перевернула бумажку с так называемой клятвой. «Можно подумать, что товарищи не найдут это имение», скептически произнес Эдуард Арсеньев. «Если мы будем осторожны, то не найдут», сказала Карина Корона. «Господин Плахич знает, что делает», добавила она. «Действительно символично. Я думаю, что этот материал построен, как бы сказать, сразу после переворота. Только я со словами не пойму, посудите сами». предпринимательство, власть, интеллигенция, рабочий класс. В этот момент профессор с явным сомнением посмотрел на рыжую бороду. Молодежь или как, Инна, тоже вызвал долю сомнений. Но где духовенство и крестьянство? Хотя, извиняюсь, под кулачник и будет крестьянством, духовенства нет, произнес профессор. «Наш под кулачник кого найдет в этом, мать его, имении?» мрачно произнес Эдуард. «А пенсионеры где?» — спросила Инна, удивив всех своим вопросом. — Их, моя дорогая девочка, тогда и вовсе не было, — пояснил профессор. — И сейчас нужно кончать с этим делом. Пусть последние из них доживают с пенсией и в вамнимку, а новых нехер плодить, — грозно высказал свое мнение Карина. — Правильно. Человек сам должен себе на старость капитал заработать, — поддержал Карину корону ведя. Сомнительно, конечно. Хотя зерно рационального в ваших словах есть. «Но, думаю, лучше все же оставить пенсию для людей, что служит государству, его безопасности и основам», — высказался в свою очередь профессор. Инна промолчала. Ей хотелось попросить профессора или Карину Каррону дать ей таблетку от головной боли, но она, как и рыжая борода, стеснялась напомните себе «Это как же без пенсиона?» — вылупил глаза рыжая борода. «Пенсион завсегда нужен, а какого хера работаю?» — не унимался бородатый. «А вы, Андрей Павлович, откладывайте копеечку себе на черный день!» засмеялся Эдуард Арсеньев. «Тогда кредит не возьмешь. Без кредита какое житие?» Не меняя выражение лица, резал Рыжая Борода. «Без кредита таким, как вы лучше, Андрей Павлович!» произнесла Карина. «Не согласен я!» мрачно произнес Рыжая Борода, но не стал более выставлять своих аргументов. Атмосфера в кабинете заметно потеплела, а Призраки, будоражащего страха, отступили. Вечерняя, уходящая все ближе к земле солнце, светило красным отсветом в окошко третьего этажа. Часы показывали начало десятого и полностью опустела контора. Охранник, нервничая, ждал появления Карины Карловны, гадая, останется ли он на работе или ему придется бегать по улицам родного городка с ошпаренной внешностью в поисках нового трудоустройства. Карина Карловна, отодвинув кресло, подошла к окну. долго смотрела на абсолютно пустую автостоянку перед офисным зданием на ней находилось всего два автомобиля один принадлежал эдуарду арсеньевичу а другой был ее служебным авто водитель дремал внутри а к окну близко подходили ветви высоких тополей неоднократно карина каровна имела желание спилить их но просто забывала дать указания сейчас же зеленые листва кавывшиеся на чуть заметном ласковом ветерке показалась карине очень красивой притягательным движением самой жизни, и так необходимого сейчас спокойствия. Хотелось как можно дольше сохранять в себе успокоение, не кричать бешеным голосом это эфемози а затем судорожно сжимая зубы, глотая противную горячую слюну, боясь обмочиться в присутствии трех мужиков, шептать беззвучно «Мама, мама, мамочка!» Красное солнце ласково смотрело на Карину, обещая завтра еще один день в пока еще существующем мире Объединенной России. Наглые воробьи дрались за курочку хлеба, прыгали и распушались. От остановки отъехал почти пустой автобус общественного презрения. Двое мальчишек из соседнего дома бегали друг за другом, кидались какой-то резиновой игрушкой. «Нужно решать, что будем делать. По домам нельзя. Если отдыхать перед поездкой, то всем вместе», – сурово произнесла Карина Карловна, Повернувшись от окна к присутствующим, рыжая борода жадно посмотрел на Инну. Провести ночь с ней под одной крышей и ему виделось удачным стечением обстоятельств.